Глава 9 «Вампиры и евреи». Было уже позднее утро, а мы все еще не выехали из Нордгемптона. И не только мы. С рассвета перед городскими воротами выстроилась длинная череда фургонов и телег. Однако ворота не отперли. Вскоре улицы оказались забиты повозками, лошадьми, быками, овцами, гусями, людьми с тачками и котомками. Все хотели выбраться из города, и никому это не удавалось. Невыспавшиеся возницы орали на тех, кто впереди, без всякого, впрочем, толку, потому что никто не мог двинуться ни вперед, ни назад. Их жены орали на детей, чтобы не разбегались, а местные торговцы и женщины, собравшиеся на рынок, орали на отъезжающих, селясь протиснуться между повозками со своими тюками и корзинами. Все были мокрые, усталые и злые мы легли спать только под утро. Но и тогда нас постоянно будили то пьяные гуляки, то горожане, искавшие сказочника. Они тыкали вилами в сено и лезли с факелами во все углы, пока женщины не начинали вопить, что так они спалят весь город. Никто не спал из-за криков и стука, но итогом переполоха стали лишь несколько вспугнутых парочек, разбегавшихся голыми или полуодетыми после того, как кому-то всадили вилы в зад, а кого-то осветили факелами в тёмном закоулке. Сказочника так и не нашли. Наверное, он выскользнул из города ещё до того, как ворота заперли на ночь. Привратник не помнил, чтобы он уходил. С другой стороны, тот же привратник не помнил, как он входил, так что это ни о чём не говорило. Бедняга оправдывался тем, что через ворота идут толпы людей. Как тут упомнить одного? К тому же никто не мог сказать наверняка, был сказочник пешком или на коне, один или со спутниками. Теперь, когда главный подозреваемый пропал, горожане растерялись. Единственное, что пришло им в голову, — известить шерифа и судью в надежде, что те отправят стражников в ближайшие селения. Вдруг сказочник там. В таком случае его легко будет опознать, если, конечно, крыло настоящее, а не поддельное, как язвы нищего. Некоторые требовали не отпирать ворота, пока не поймают убийцу, тем более, что это может быть не сказочник, а кто-нибудь из пришлых торговцев. Люди рассудительные возражали, что тем временем орава чужаков будет уничтожать городские припасы, а с приближением чумы еду и эль лучше поберечь для себя. Кроме того, не следует забывать о собственных детях. Если душитель здесь, разумно ли запирать его вместе с ними? Пусть лучше он уйдет безнаказанным, чем придушит еще кого-нибудь в городе. Если он найдет себе жертву в другом месте, что ж, по крайней мере, наши дети останутся целы. К тому же, продолжали рассудительные люди, на дороге он может подцепить чуму, и тогда все разрешится само собой. Как все, мы с первым светом собрали вещи приготовились к отъезду. Зефил хотел тронуться пораньше, и уже на заре запряг санов Мы въехали в рыбный ряд и заняли место в очереди к воротам еще до того, как стало ясно, что их не откроют. А к тому времени за нами пристроились другие повозки. Зефиил был в самом скверном расположении духа. Всю ночь он оборонял фургон отретивых горожан, обыскивавших повозки в поисках беглеца. Фокусник объявил, что никого к своим вещам не подпустят. Неровен час, грубые неучи повредят бесценную русалку. Вытащив кинжал, он предупредил, что отрежет руку первому, кто прикоснется к фургону. Трудно сказать, что подействовало, эта угроза или последовавшая за ней череда латинских проклятий. Только очень глупый или очень смелый человек рискнет навлечь на себя проклятие кудесника. А горожане не были ни глупцами, ни смельчаками. Несмотря на одержанную победу, Зафил боялся, что фургон обышит на выезде из города. С толпой пьяных горожан он совладать сумел, а вот стражникам, действующим по приказу шерифа, не воспротивишься. И еще неизвестно, кто хуже. Стражники никогда не отличались почтением к чужой собственности. Остальные мои спутники, не дрожащие за русалок, тоже смотрели хмуро. Аделу, бледную и невыспавшуюся, несколько раз рвало от запаха копченой рыбы и тухлых потрохов. Зефиил холодно посоветовал ей возблагодарить небеса за то, что мы застряли не в кожевенном ряду, а когда Плезанс предложил отвезти Аделлу в гостиницу, заявил, что как только ворота откроются, все повозки двинутся разом и ждать никто никого не будет. В нынешнем настроении он был вполне способен пустить Ксан в галоп едва окажется на дороге. И женщины это знали. Адела не отважилась отойти от фургона. Плезанс усадил ее рядом с Норигорм на козлы и заботливо укутала мешковины от холода и сырости. Хотя присутствие девочки по-прежнему меня смущало, нельзя было отрицать, что для Аделлы общество Плезонс оказалось подарком судьбы. Плезонс прыгнула с фургона и подошла ко мне. Как всегда, она обращалась к лужам, хотя теперь было понятно, что ее смущает немой шрам. Она всегда говорила, опустив голову или отведя глаза, будто надеялась, не видя собеседника, остаться невидимой для него. Я пойду к аптекарю, куплю аделя мятного сиропа. Он помогает от тошноты, а у меня закончился. Но Зафил сказал, если он уедет, я пойду быстро и догоню вас. "Добрая ты душа, Плезанс. Попробуй уговорить Зафила, чтобы он подождал тебя за воротами". Она подняла руки к лицу, словно загораживаясь от моей похвалы. "Я лишь выполняю миц-заповедь. Я целительница. Она плотнее закуталась в плащ. — Мне надо уходить. Что-то в том, как прозвучало последнее слово, заставило меня схватить ее за руку. — Ты ведь вернешься? Плезон вздрогнул от прикосновения и на миг подняла глаза, прежде чем снова их отвести Я пробуду с вами сколько смогу, но иногда, иногда надо уходить. Порою так привязываешься к местам и людям, что больно их покидать. — Слышу бывалую путешественницу. Мне было знакомо это чувство. Боль от расставания с родным домом заставила меня поклясться, что больше я такого не испытаю. Однако обещать легче, нежели выполнить. Привязанность крепнет раньше, чем просыпается осторожность. Интересно, какая боль научила Плезанс ни к кому и ни к чему не прикипать душой? В ее словах чувствовалось нечто большее, чем обычный зуд путешественника, не дающий ему надолго задержаться на одном месте. Оставалось лишь надеяться, что она пробудет с Аделой до родов. Плезон сумела растирать ей спину, чтобы снять ламоту. Знала, какие травы помогают от отеков в ногах. Она сумеет облегчить родовые муки и унять кровотечение. Каждая женщина лечит близких отварами, но Плезонс разбиралась в целебных травах куда лучше обычного. Неизвестно, у кого она училась, но такие знания не приобретешь, служа в богатом доме или работая в поле. Дождь молотил по месиву из грязи, рыбья глаз, крови и потрохов. Женщины, считавшие, что в убийстве повинен кто-то из приезжих, выплёскивали помои из окон верхнего этажа и злорадствовали, слыша возмущённые крики внизу. Рыбники ругались, тщетно селись втолкнуть корзины с товаром в узкий промежуток между домами и повозками, а мы отругивались в ответ на попытки локтями отпихнуть нас с дороги. Однако брань не помогала ни нам — ни им. Жофре, томясь вынужденным безделием, принялся пальцами выстукивать ритм по стенке фургона. Родриго это в скорости надоело, и он, чтобы отвлечь ученика, предложил сходить к воротам и выяснить, нет ли каких-нибудь новостей. Если ворота уже открылись, он обещал подождать нас там. Менестрель взглянул на османда, затягивавшего на фургоне веревки, который до того проверил уже раз десять. Губы османда были плотно сжаты, как будто их тоже стянули веревками. Он попросил у Аделы прощения за то, что вчера обозвал ее гусыней. Адела ответила, что все правильно, и она на самом деле гусыня. Тем не менее, оба старались не встречаться глазами. Адела, чтобы она не говорила, все еще чувствовала обиду, и осман это видел, но не знал, как загладить свою вину. Родриго посмотрел на несчастную Аделу, и вновь перевел взгляд на страдальческое лицо Осмонда. «Пошли с нами, Осмонд! Хоть ноги разомнешь!» Жофре сразу оживился. «Да, пошли! Заставим это дурачью открыть ворота!» Осмонд колебался. «Я лучше побуду с Аделлой. Ей не здоровится!» «Ей всегда не здоровится!» — бурхнул Зефиил. «Будь она корится, я бы свернул ей шею, чтобы не мучилась!» Осмонд развернулся, сжимая кулаки, но Родриго положил ему руку на плечо. — Полегче, Зефиил, — сказал музыкант. — Не грозись удавить женщину в городе, где ищут душителя. Сказанное в шутку могут понять всерьез. У Зефиила лицо пошло красными пятнами, глаза сверкнули. — Иди с ними, Осмонд, — поспешно вмешалась адела Осмонд, не оборачиваясь на нее, двинулся за Родриго, протягиваясь между повозками и рыбными лавками. Жафре шел последним. — Безумство слепое. Скверно и похоть. Наригорм, свернувшись на козлах, как белая крыска, смотрела на их удаляющиеся спины. Плезанс повернулась к ней. — Ты что-то сказала, доченька? Наригорм заговорила нараспев. — Руны я режу. Турс и еще три. Безумство слепое, скверно и похоть. Она холодно торжествующе улыбнулась. Вчера вечером я выбросила Турс троллью руну. Она искажает все, что за ней следует, обращает смысл рун в темную сторону. Но вчера вечером я не знала, для кого эти руны. Аделла быстро перекрестилась. — Не пой так на Ригорм. Мне страшно. «Твои слова звучат как проклятие, а я знаю, что ты не хочешь. Вчера ты просто устала. Думаю, руны выпали так случайно, потому что ты не могла сосредоточиться после...» Она замялась. «После того, что услышала про сказочника и про бедную девочку». Мне подумалось, что Нари Горум впадет в ярость, как всегда, когда кто-нибудь сомневался в ее толкованиях. Однако она по-прежнему улыбалась, как будто ни чьи слова не в силах убрать выражение довольства с ее лица. «О, нет, Аделла! Руны никогда случайно не выпадают. Они сказали правду о ком-то. И то был не сказочник. А теперь я знаю, кто это. Знаю!» Наконец здравый смысл возобладал, и ворота открыли. Однако прошло немало времени, прежде чем все повозки смогли выехать из города, и Плезонс вернулась задолго до того, как мы тронулись. Оказавшись за городской стеной и вдохнув первые глотки чистого воздуха, мы начали успокаиваться. Фургон так и не обыскали. Горожане решили не только выпустить нас, но и поскорее выпроводить. Ксанф вела себя на удивление смирно. В городе она почти не пыталась кого-нибудь укусить, по крайней мере всерьез, хотя мимо нее протискивались толпы народа. Она не легалась и не шарахалась даже в давке, а сейчас на дороге, трусила ровной рысью, лишь изредка протягивая морду за пучком мокрой травы, а когда ей этого не позволяли, только раздраженно встряхивала головой. Дорога велась между деревьями с томительной неспешностью, взбираясь на вершину холма. Хотя Оксан втянула с необычным усердием, подъем по раскисшей дороге давался ей тяжело, и все мы, кроме Аделы, в испуге цеплявшийся за козлы всякий раз, как копыт Оксанф скользили на жидкой грязи, По очереди подталкивали фургон сзади. Он казался еще тяжелее из-за того, что Адела и Иксанов погрузили в него столько еды и эля, сколько смогли втиснуть между зефииловыми ящиками. Несмотря на холодный дождь, все мы вспотели, прежде чем выбрались на вершину. Поэтому там остановились перевести дух и пустили по кругу бурдюк с элем. За густым лесом долину внизу было не разглядеть, но когда ветер шевелил ветки, между ними проглядывало что-то серебристое. Наверное, озеро. Дождь, стекая с листьев, ручьяками струился по дороге. Листья желтые, рыжие, бурые, облетались деревьев и ложились густым скользким ковром. Спуск обещал быть еще труднее подъема. Но если мы и впрямь видели впереди большое озеро, можно было рассчитывать, что на его берегу окажется селение, где нас ждут горячая похлебка и жаркий огонь. Спускать повозку с холма — дело опасное. Зефиил обмотал копыток сам в мешковины чтобы они меньше скользили. Но тяжелый фургон то и дело заносило в стороны. Мы с фокусником вели кобылу под усты, а Жофре Осмонд Родриго толстыми палками останавливали колеса всякий раз, как фургон шел юзом. Мы были так заняты тем, чтобы удержать повозку и не упасть самим, что не различили за шумом ветра глухой рев — Пока за поворотом дороги он не ударил нам в уши, словно тысяча рыцарей в полной боевых доспехах промчалась мимо на конях. зафил остановил Ксамф так резко, что она впервые сзади им скинулась и попятилась, закатывая глаза. Мне были понятны ее чувства. Проблеск серебра, увиденный нами за деревьями, был не озером. Долину затопило. Прямо перед нами катился бурный поток. Вывороченные с корнем деревья — несли, словно веточки, брошенные в реку ребенком-великаном. Что-то синее, не то кусок ткани, не то женское платье, всплыло на мгновение и вновь пропало под водой. Другие полузнакомые предметы мелькали, исчезая раньше, чем их можно было узнать. Насколько различал глаз за туманом и дождем, между нами и далекими холмами не осталось ни клочка суши, только обезумевшая вода. Может показаться, что многомесячные дожди должны были затопить Англию много раньше. Во времена Ноя хватило 40 дней, чтобы вода полностью скрыла землю. И даже на моем веку, хоть и долгом, но несравнимом с девятьюстами пятидесятью годами Ноевой жизни, реки выходили из берегов, сметая селение после всего лишь нескольких часов ливня, выпавшего после продолжительной засухи. Однако дождь, шедший с Иванова дня, не был ни проливным, ни внезапным. Он сеял и сеял, словно небо, прохудившаяся миска, из которой медленно сочится вода. И земля впитывала его, как ломоть хлеба впитывает мясной сок. Реки поднялись, канавы были переполнены, заливные луга превратились в мелкие озера, а дождь все не переставал, и земля все вбирала его в себя. Однако приходит время, когда даже черствая краюха не может впитать больше. Земля вобрала столько, сколько могла. Мы не знали, прибывает ли вода, но заночевать на берегу отважился бы только безумец. Несмотря на поздний час, нам пришлось мучительно взбираться обратно на холм. Путь к северу был отрезан. Оставалось искать объезд в холмах или ждать, что вода спадет. Впрочем, при нескончаемом дожде уповать на это не приходилось. В любом случае, дорогу размыло, а мосты через реку наверняка снесло, и было понятно, что здесь мы все равно не проедем». «На восток или на запад, комлот Мы стояли на перекрёстке дорог. Родриго, Жафре и Осмонд предлагали ехать на запад, поскольку на восток дорога шла ровно, а на западе уходила вверх, давая надежду выбраться из затопленной долины. Аделла робко поддерживала мужа. Зефил, к моему удивлению, выбрал восток. «В Нордгамптоне сказали, что на востоке чума добралась только до Лондона. А мы сейчас куда севернее...» На западе города, может, и заперли ворота, но на востоке они наверняка открыты. Осмонд взглянул на фокусника с подозрением. «Города или порты? Неужто ты все еще рассчитываешь найти корабль и для этого тянешь нас на восток? И вообще, что за дело у тебя такое в Ирландии? Если там такие же дожди, то денег на русалок у ирландцев не больше, чем у англичан». «Ты хоть немного представляешь себе, что такое чума, Осмонд?» Это приговор казни, притом к жестокой. Хочешь смотреть, как твоя жена умирает в невыносимых мучениях? Потому что именно это случится, если мы отправимся на запад. Адела закрыла лицо руками. жафре весь побелел и трясся, как будто его сейчас стошнит Он вспомнил о матери в пораженной чумой Генуэ. Осмонд шагнул к Зофиилу, и мне пришлось встать между ними. «Зафиил, может быть, говорит грубо, но то, что он сказал о чуме, правда. Мы скорее уйдем от нее, если двинемся к востоку. К тому же река течет на запад, там наверняка все затоплено. Я вынужден согласиться с Зафиилом, что самое безопасное для нас — идти на восток, пока не найден дорогу на север, к Йорку и Нарсбору. Плезанс, ты что скажешь?» Вместо ответа Плезанс указала в сторону на Норигорм. Девочка сидела на скрещении дорог, разложив перед собой три руны. Она задержала над ними руку, потом собрала дощечки и убрала в мешочек. — Мы едем на восток, — просто сказала она, словно королева, отправляющая в бой свою рать. «Слышала, — Слышала, Адела, спросил Зафил. Руны велят нам отправляться на восток. Этот хитрец, хоть и считал гадания на Горм, как и мои реликвии, мошенничеством — годным лишь на то, чтобы обманывать суеверных глупцов, не погнушался сослаться в споре на ее предсказание, раз уж оно оказалось ему на руку. — А Плезанс пойдет туда, куда скажет ей маленькая хозяйка. Итак, нас восемь. Мнения разделились поровну и... — Нас девять, — перебила наригорм таким же спокойным голосом. — Мы в сборе. Нас девять. И мы отправляемся на восток зафил немного опешил, потом рассмеялся. «Если я правильно понимаю, она сосчитала Ксанов. Что ж справедливо, коли лошаденка нас везет?» Он отступил от кобылы и ответил ей шутливый поклон. «Ксанов, решай ты!» Лошадь, словно поняв, о чем ее просят, начала разворачивать фургон к востоку. «Ты сам не понимаешь, что лопочешь, дубина стейросовая!» Старик недовольно взглянул на сына, и сдвинулся на самый край низкого деревянного табурета, поближе к огню. Старый Уолтер и его сынабель пустили нас к себе в обмен на еду. Домик был самый простой, но сухой и теплый. Тонкая перегородка отделяла жилую часть от той, в которой помещался скот. По лестнице можно было подняться на сеновал, где раньше жили дети и женщины. Жена старика давно умерла, дочери повыходили замуж и перебрались к мужьям. Остались только отец и сын. Словно немолодая супружеская чета, они проводили время в нескончаемых перебранках и настолько сжили с этой привычкой, что не собирались от нее отказываться даже в присутствии посторонних. — Вампиры не разносят чуму, — продолжал старый Уолтер. — Чтоб вампиры столько народу покусали, их должно быть что комаров. Если бы тучи вампиров велись по городам и весям, их бы уж кто-нибудь заметил. Нет, — Её разносят не вампиры, а жиды, это все знают. Ещё Ричард львиное сердце так говорил, когда был нашим королём. Они нас всех хотят извести. Отравляют колодцы. Ежели вся улица заболела в одну ночь, ясно, что колодец отравили. Абель сердито зыркнул на отца. Оба хмурились совершенно одинаково. — Сразу видно, что ты окончательно выжил из ума, старый дуралей потому что в Англии нет никаких жидов. Уже почти 60 лет, как дед нынешнего короля, выгнал их из страны. Я в жизни ни одного не видел, пень ты замшелый!» В разговор вмешался Зефиил. «Вообще-то твой отец вполне мог видеть евреев». но что я говорил?» Старик торжествующе хлопнул себя по ляжке. «Слыхал, что говорит былой человек». Абель покраснел, злясь, что с ним спорят. «Он, может, их и видал» во Франции или где, а ты дальше края поля в жизни не заходил. Если ты и видел жидов, то не иначе, как в Канаве с лешими доводяными, да которых вечно встречаешь по пути из кабака. зафил холодно улыбнулся. В Канавах им, разумеется, самое место, но, боюсь, для этого они слишком хитрые. Король Эдуард совершил благое дело, изгнав евреев из страны, но совершил ошибку, не изведя все их семя на корню. Мертвого жида сразу видно, а живого еще поди различи. Они живут среди богобоязненных христиан, как мыши в церковном амбаре, и плодятся, выжидая время. Не все бежали из страны, некоторые приняли крещение и остались здесь. Но обратились они только для вида, ибо как может христа убийца, проклятый от рождения, стать добрым христианином? Они тайно совершают свои обряды, плюют на церковные обладки и глумятся над причастием. Абель по-прежнему стоял на своем. — Если несколько и осталось, что с того? Они теперь старые, как этот седой дурень, а он так стар, что мочиться стоя не может. Не то что сварить яд и отравить колодец. Да и нет свидетельств, что они кого-нибудь отравили. — Есть свидетельство, мой юный друг, — торжествующе произнес зафил Многих евреев во Франции судили и уличили в распространении чумы посредством отравления колодцев. Они сами добровольно признали свою вину под пытками и... Архиепископ Кентерберийский скажет под пыткой, что его мать — черный петух, а сам он состоит в сговоре с дьяволом, да и мы все тоже, — вырвалось у меня. «И были справедливо казнены за свои гнусные преступления», — продолжал Зафил, словно не слышал моих слов. И если во Франции чуму вызвали они, то с чего бы в Англии той же болезни иметь другую причину? Нет, причина та же. Только здесь их труднее разоблачить и предать огню. Мы должны все быть на чеку, потому что они таятся среди нас. Аделла испуганно прижалась к космонду и зарылась лицом в его плечо. Тот обрадовался, сочтя это знаком, что вчерашняя ссора забыта, и воспользовался случаем вступиться за жену. «Ну вот, Зефиил, ты напугала делу Когда ты только научишься держать свои гадкие мысли при себе!» Зефиил немало не смутился. «Я лишь излагаю факты. Если твоя жена столь глупа, что ее надо постоянно оберегать от жестокой правды...» то сам о ней заботься и не жди, что все станут ходить на цыпочках, притворяясь, будто тучи сделаны из сливок, лишь бы ее не огорчить. Или она боится, что ее примут за жидовку. Тут даже старый Уолтер опешил. «Она не жидовка. Они черные, с крючковатыми носами. У нас в церкви стене намалеваны, я видел. Уж до чего страшные замели узнаешь. Она девочка красивая и беленькая, что наш спаситель». Аделла слабо улыбнулась. Уолтер, подавшись к ней, подмигнул с видом старого сластолюбца, но она по-прежнему дрожала. Осмонд, как всегда, разрывался между желанием успокоить её и двинуть Зефиила в челюсть. Надо было их как-то отвлечь. — Плеозанс, а у тебя остался маковый отвар, что ты давала Аделле, чтобы лучше спать? Однако Плеозанс словно не слышала. Она во все глаза смотрела на зафила и казалась перепуганной ничуть не меньше Аделлы. Пришлось мне, под тем предлогом, будто я хочу отдать Плезанс ее котонку, встать и отвести трясущуюся женщину подальше от остальных. Не обращай внимания, Плезанс. Нет здесь ни вампиров, ни жидов. Люди напуганы. Они не могут сразиться с болезнетворными испарениями, вот и придумывают другого врага, чтобы не чувствовать себя такими беспомощными. Что до Дозефиила, думаю, он и сам нисколечко в них не верит и спорит ради спора. Надо бы дать Аделе макового отвара, чтобы она успокоилась. Не то Осмонд сейчас полезет на Зафиила с кулаками. Плезанс через силу улыбнулась и принялась было распутывать завязки, но дрожащие руки никак не могли совладать с ремешками. Она отбросила котомку и ринулась к двери. — Я оставила отвар в фургоне! — пробормотала несчастная женщина и выбежала наружу, не закрыв за собой дверь. Наригорм посмотрела ей вслед со странным выражением, будто о чем-то вдруг вспомнила. Потом принялась раскачиваться взад-вперед, обхватив руками колени, словно маленький ребенок, знающий большой секрет. — Флевона, что ли, выросла? — проворчал Абель, вставая, чтобы закрыть дверь, но не успел дойти до порога, как снаружи донеслись крики. Схватив увесистую палку, Абель выскочил из дома. За ним выбежал Родриго и чуть позже Осмонд, которому прежде пришлось оторвать от себя вцепившуюся мертвой хваткой Аделлу послышались звуки возни и крики «Но уж нет, приятель!». Потом Абель и Родриго вернулись, таща упирающегося человека с головой с пеленатого плащом. осман шел следом, поддерживая насмерть перепуганную плезанц. Абель захлопнул дверь и опустил тяжелую щеколду, прежде чем повернуться к неизвестному, которого Родриго по-прежнему крепко держал обеими руками. — Ну-ка, приятель, дай мы на тебя глянем! — он шагнул ближе, чтобы сдернуть плащ, Но ну, уже понятно было, кого мы увидим. Такой пурпурный цвет не скоро забудешь».